Глава 3. Охота на ведьму. Эйван. Деревню наполнял особый запах мокрых гнилых тряпок и плесени. Ароматы проклятия из хаоса были мне хорошо знакомы. Я бросил короткий взгляд на ведьму, бледная, потерянная. Идёт по воде плечами и боязливо озирается по сторонам. Что? Неужели подобные картины незнакомы? Поселение представляло из себя плачевное зрелище. Под ногами валялись тушки мёртвых птиц и домашних животных. Скрепела распахнутая Настежь дверь крестьянской хижины. Замерев у крыльца, она с поглядывала с опаской тощий пёс. "Где все?" подала голос Еванна. "Не сомневайся, скоро мы их увидим". Так и случилось. Первая жертва проклятия лежала на дороге лицом вниз. Мужчина вытянул вперёд тупку, будто из последних сил пытался кого-то догнать или что-то ухватить. И штанов выглядывали босые ноги. Кожа была бледно-серой, покрытой кровавыми волдырями. Ведьма испуганно выдохнула и прижала ладони к груди. Чем глубже мы заходили, тем больше встречалось тел. Одни лежали на порогах домов, другие распластались на земле. У колодца, согнув ноги в коленях и низко опустив голову, сидел мёртвый крестьянин. Могло показаться, что он просто уснул, если бы не дымка хаоса и аромат разложения. их даже никому похоронить. Теперь ты понимаешь, почему ведьм ненавидят и боятся. Я обернулся, чтобы увидеть её лицо. Не все из нас такие, горячо воскликнула она, всхлипнула и закусила губу. Зелёные глаза заблестели от подкативших слёз, будто изумруды. В нашем клане ценят и уважают любую жизнь. Я покачал головой. Давай заглянем в дом. предложила вдруг ей ванны и поднялась на порог ближайшей хижины. "Потойди". Оттеснив её плечом, я вошёл первым. В нос сразу ударило: воняет больных тел и до боли знакомый запах хаоса. Здесь он был ещё гуще. Внутри царил погром. На столе миски с высохшей кашей, на полу в беспорядке валяются вещи и битая посуда. Здесь кто-то живой. Ведьма метнулась в комнату, я опустилась перед бледной женщиной с растрёпанными волосами. Положила её голову себе на колени и коснулась пальцами щеки. Женщина разомкнула веки. Сначала во взоре мелькнул испуг, но быстро сменился надеждой. Помогите. Пожалуйста, воды, просепела она. Сейчас пить нельзя, вода в округе заражена. торопливо проговорила Йована, я отстегнул флягу и протянул крестянке. Та с жадностью припала к горлышку, а потом долго не могла отдышаться. Вы инквизитор, спросила так же тихо и слабо. Я кивнул. Здесь ещё остались живые. Не знаю. Утром соседи были ещё на ногах. Я подхватил женщину на руки и опустил на лежанку. И худощава, всё она была лёгкая, как пушинка. Внезапно на запястье со странной для измождённого тела силой сомкнулись тонкие пальцы. Спасите нас, убейте ведьму, проговорила она с диким отчаянием, и глаза наполнились слезами. За этим мы и здесь. Я положил руку на плечо застывшей, как изваяние её ванны. Пошли. Увидев, что мы уходим, женщина запричитала: Не оставляйте меня. Я не хочу оставаться одна. Мы вернёмся. Пообещала ведьма, а я подумал, что слишком она жалосливая для своего племени. Мы торопливо обходили деревню, стучались во все двери, оглядывая дворы и сараи. Йована старалась не смотреть на мёртвые тела, отворачивалась и пролетала мимо, как будто те могли встать и наброситься на неё. Кое-где встречались живые, измождённые заразой люди. Они косились с недоверием на рыжеволосый ведьмы. Но так летвина заверяла, что мы пришли избавить их от мёг. Когда мы оказались одни, ведьма заговорила нервничая, и комкая платье. Снять чужое проклятие дело не из лёгких. Следует впитать в себя весь посланный хаос. А ведь тёны, испробовав жизненную силу простых людей, будет сопротивляться до последнего. Это как голодающего оторвать от куска хлеба или дикого зверя от его добычи. Я знаю. Больше нельзя тратить время попусту. Надо разделиться. Я иду за ведьмой, а ты занимаешься жителями. Сжав губы, Йованна кивнула. Она выглядела серьёзной до крайности, и без того светлая кожа стала ещё бледней, а глаза напротив потемнели. Хорошо, тогда возьми с собой поисковик. Она протянула амулет, и я закрепил его на поясе. Как он работает? Сейчас покажу. Она потянулась кончиками пальцев и коснулась против. Вздохнув, стала медленно отводить руку. За пальцами потянулись тонкие зеленоватые нити магии. Встряхнув запястьем, ведьма бросила их на землю. В этот миг нити ожили, стали складываться в причудливые узоры и плести подобие искрящейся тропы. Она убегала в сторону леса. Тебе надо туда. Ведьма указала пальцем в направлении, и когда я отвернулся, готовый броситься на поиски, её она вдруг окликнула. Инквизитор. Наши взгляды встретились. Глаза маленькой ведьмы сияли решимостью. Я докажу тебе, что я не зло. Ну, попробуй-ся. Я усмехнулся, и я седлал сапфира. Надеюсь, у тебя всё получится. Уголки губ дрогнули, словно она хотела улыбнуться, но потом передумала. Взгляд посерьёзнел. Сама она стала хмурой, как ночь. "Давай, Сапфер, пошёл". Мы помчались в лес прямо по мерцающей тропке. Надеюсь, приведёт точно к цели. Не придётся тратить лишнее время на поиски. Ведьма любит прятаться и путать следы. Вдруг промелькнула мысль: "А не решит ли Йована сбежать?" Всё равно далеко не уйдёт. Ещё вчера, пока она спала, я накинул на неё магическую петлю. особую нить, которая не даст мне её потерять. Даже если она убежит, я быстро отыщу след. Быть может, это меры и лишние, потому что ведьма выглядела так, словно от того, спасёт ли она деревенских, зависит её жизнь. Если Йован не справится с задачей, я должен буду помочь солдатам спалить эту деревушку вместе со всеми жителями и проследить, чтобы никто из проклятых не ушёл. Сам не знаю, почему не сказал об этой маленькой детали. Но она должна понимать, что проклятье так просто не остановить. Оно будет расползаться по округе вместе с заражёнными. Седло казалось непривычно пустым. За полдня я привык к присутствию рыжей девчонки. Ну разве не бред? Как можно привыкнуть к такой? Лишь бы инквизиция не узнали, что я связался с самой настоящей ведьмой. Это не только позор, но и предательство. Даже перед собой стыдно признаться, что в дороге забýлся. Очнувшись, понял, что сижу, вдыхая запах её волос. Это было какое-то странное наваждение. Я зло стиснул поводья. Такие игры до добра не доводят. Хватит отвлекаться на всякую ерунду. Надо упорядочить и очистить мысли. Порядок это всё, что мне нужно. Хаос лишь сеет сомнения и смуту в умах и душах. Мы с Апфером всё глубже и глубже заходили в Тервинский лес. Я сначала почувствовала, потом и увидел признаки увидания. Над землёю стелились тени хаоса. Листья поредили, некоторые свернулись в серые трубочки, другие осыпались на землю хрустящим ковром. Из земли торчали голые ветки шиповника и лищины. Не было слышно пения птиц, зверьё оставило свои норы, лишь ворона каркали где-то в вышине. Я потянул носом вперёд сапфир Конь послушно нёс меня дальше в лес. И чем дольше мы шли, тем сильнее становился запах тлена. Так пахнет смертельная зараза. Кора деревьев покрылась серым налётом, листья облетели, будто стояла глубокая осень. Торчали лишь голые ветви. В кустах я обнаружил первый ведьмовской оберег, который путает следы и заставляет ходить кругами. Круг я святил в кольцо и связанные мерзкими окровавленными тряпками. кольцо ведьмы. С брезгливостью подцепил эту дрянь мечом и, призвав на помощь очистительное пламя, спалил её дотла. Пепел осыпался на траву. Тот один момент съёжилось и пожелтело. В жилах закипела ярость. Но попадись мне только тварь. Спустя некоторое время я понял, что путеводная дорожка растаяла и появляться не спешит. А сам я хожу кругами, как заколдованный Эта мысль вызвала новый прилив раздражения и злости. Не обманула ли меня её ванна? Вдруг решила помочь сестре и направила по ложному следу. Я бросил взгляд на путеводный амулет. Тот выглядел мёртвым. Вот же проклятье. Только этого мне не хватало. Ну что ж, придётся полагаться только на чутьё инквизитора. Между веток точность агирее или ключ седой паутины. Пауки из пакон веков считались тварями хаоса. поэтому не боялись его в отличие от остальной живности. Второе кольцо ведьмя я заметил высоко над головой. Оно висело на нитях, раскачиваясь в такт дуновению ветра. Собрав в ладонь огненный изгусток, направил его вверх к этой гадости. Пламя с треском сожгло ещё одну ведьминскую уловку. Темнело, хотя до ночи было ещё далеко. Я оглядывался по сторонам, пытаясь понять, куда дальше двигаться. Но следыпутались, тропинки свивались клубками, а хаос стенал свои цепкие лапы. Вдруг сапфир подо мной будто взбесился. Встал на добычу, чуть не сбросив, я чудом удержался в седле. А после сломя голову рванул сквозь бурелом. Он точно что-то понял и почуял, ветер раньше никогда не бежал от опасности. Что-то случилось. Что-то очень важное, иначе бы конь не отреагировал. Какая-то беда, но с кем? Неужели с ведьмой? Йови. Я долго смотрела, как за зелёной завесой исчезает силуэт инквизитора. Он выглядел так уверенно, будто всегда знал, что надо делать, и ведьма его нисколько не пугала. Внезапно поймала себя на мысли, что беспокоюсь за него и хочу, чтобы он выиграл эту битву. Ещё некоторое время я пыталась дать себе отсрочку и привести мысли в порядок. Наконец, развернулась и решительно зашагала обратно. В центре деревни было подобие площади, где крестьяне торговали друг с другом и устраивали праздники. Вот это место я и выбрала. Подняв палку, начертила на земле спирали и села в центр поджав под себя ноги. Призвала книгу заклинаний и открыла раздел проклятий. То, что было наложено ведьмой, называлось Серая смерть и требовало незурядных магических сил. Если недавно я боялась, что не смогу справиться, то сейчас это чувство ушло. Как будто инквизитор заразил своей уверенностью. Если не попытаюсь, точно ничего не получится. И все эти люди, дети, старики не заслуживают такой ужасной смерти. В конце концов, всё когда-то бывает в первый раз. Раньше я боялась впервые обратиться к хаосу, применить силу воды или ветра. Да, пускай, чтобы снять проклятие нужно быть более умелой ведьмой. И иметь не меньше четвёртой ступени. Всё равно попробую. Положив раскрытый справочник на землю, я вытянула руки вперёд ладонями, опустила веки, обратилась к источнику своей силы и раскрыла его навстречу хаосу. Я звала его, просила, требовала оставить это место и занять моё тело. Я чувствовала, как сгущаются невидимые тучи, как гудит подо мной земля. Налетел ветер, перелистнул страницы, взметнул волосы и бросил их в лицо. Сила и новомерие заколебалась, забурлила и медленно потекла ко мне, будто тысячи змей двинулись в мою сторону. Хаос смехети покидал окраины, я чувствовала возмущение и злость. Подумать только, какая-то жалкая смертная отрывает его от пищи. Ладонь обожгло холодом, а через миг этот холод я ощутила уже в костях, мышцах, во всём своём существе. Мой источник втягивал силу, как воронка, забирая её внутрь тела. Я снова испугалась, что не вынесу такого напора. А хаос, поняв, что перед ним ведьма оживился. Тёмные реки потекли быстрее, покидая измученные тела крестьян, животных, воду из колодцев и ручьёв, оставляя в покое лес. Я почти не прикладывала усилий, только чувствовала сметающую силу, что древнее самого нашего мира солнце и небо. пропали картины и образы. Я видела лишь бесконечную тьму со вспышками далёких звёзд. От холода сковало пальцы, и лишь сила воли заставляла не опускать рук. Я задыхалась, мышцы сводило судорогой. Оставь это место, я приказываю тебе. Уходи туда, откуда пришёл. Наивно было думать, что хаос послушается, как домашний пёс. Он хитёр и хитёры не упустит своего. Он знает, что тело, которое может дать ему материальное воплощение, не менее привлекательно, чем пища. Сейчас главное не потерять себя, не забыться, вынести вторжение потусторонней силы. Я потеряла счёт времени. В хаосе его просто не существовало. Исчезла деревня, исчез вековой лес, исчезло небо над головой. Меня окружала пустота. Она качала на мягких волнах, проникала в каждую пору. Её было слишком много для меня одной. Внезапно всё закончилось. Я упала вперёд и еле успела подставить локти, чтобы не впечататься в землю лбом. Тело казалось невыносимо тяжёлым. Что такое? Неужели получилось? Обдумать мысль, как следует, я не успела. Нехорошее предчувствие прибило к месту, заставило замереть. Что ты наделала, сестра? Послышался хриплый голос, и я рывком обернулась. Ведьма стояла в каких-то 10 шагах. Егор смотрела на меня. Глаза тёмные, горящие холодной яростью. Чёрные волосы с проседью размётаны по плечам. На тощем теле висит грязное, потрёпанное платье. Плащ за спиной развивается как крылья. Ноги босые, кожа бледная с синюшным оттенком и ярким рисунком вен. Возможно, когда-то она была красивой, но хаос исказил её черты. Избавляю этих людей от проклятия. Они не заслужили такой участи, сказала решительно, стараясь, чтобы голос не дрогнул. Нет, заслужили. Все они злые убийцы. Лицо ведьмы исказилось, дрожащие пальцы сжались в кулаки. Вокруг неё заклубилось тёмное облако. Я столько отдала Хаосу, а ты Ты забрала моё проклятие. Ты привела сюда инквизитора. Он бы и без меня дорогу нашёл. Ведьма сделала вид, что не услышала. Шагнула вперёд и процедила, мелко трясясь: Ты предательница, спуталась с озлейшим врагом. Ты тоже сдохнешь. В грудь ударило пружие ветреной сгусток. Меня сорвало с места и приложило о стену дома головой и спиной. Я сползла на землю, в висках мучительно зазвенело. Вдох отозвался острой болью в рёбрах. "Ну уже, Йови, соберись. Не дай ей убить тебя", велела сама себе и сцепив зубы, поднялась. Впитаный хаос вскипел и забесновался в теле. Чужой гнев ударил в голову. В потусторонний голос зашептал, соблазняя: "Дай мне власть над собой. Используй мою силу, и я убью твоего врага". Звудение было таким настойчивым, что почти целиком заглушало мои собственные мысли. Я почувствовала искушение поддаться ему. Ведьма готовила новую атаку, чертила в воздухе заклятьем мгновенной смерти. Ярко-голубые росчерки вспыхивали в воздухе как молнии. Один миг. Заклятие ударило в стену дома за мгновение до того, как я успела отскочить в сторону. Сложила знак, и сквозь землю пробились зелёные ростки. Опутыло летело ведьми сетью. Думаешь, меня это удержет? Она расхохоталась. Твоя магия земли слишком слаба. Она права. Что же делать? Я никогда не сталкивалась с таким сильным противником. Мысли заметались в панике, а потом случилось то, чего я никак не ожидала. Хаос захватил контроль над моим сознанием. Пальцы сами сложили рисунок заклинания. И зелёные лозы покрылись коркой. Длинные острые шипы пронзили плоть ведьмы. На землю закапала кровь. Противница заверещала от боли, рванулась как зверь из капкана, а я ощутила странное, не свойственное мне ликование при виде чужих мучений. "Дрянь!" завопила она, продолжая корчиться. Колдовские молнии сорвались с пальцев, сжигая мою ловушку, и вскоре от неё остался лишь пепел. По рукам бегали, потрескивая голубые искры. Молнии чистейшего воплощения хаоса повиновалась ей. И когда новое заклятие полетело в мою сторону, я смогла воздвигнуть лишь земляную стену. Та покрылась трещинами, но выстояла. Дыхание сбивалось, по спине стекали капли холодного пота. Перед глазами плыли цветные круги. А может, совсем немного позволить ему взять надо мной контроль? Самой мне не победить. И где носит этого инквизитора? Надеюсь, он жив. Набегалась девочка, просепела ведьма, обходя мою стену. Не спрячешься. Я стиснула кулаки и закусила губу до крови, решаясь: я тебя спасу. Стена осыпалась горой сухой земли. Никогда не думала, что придётся сойтись один на один с сестрой, но выбора не осталось. Противница стояла передо мной, лицо утратило человеческие черты, глаза вывалились, нос заострился как птичий клюв. Слабачка, выплюнула Анна. Леснаяяда, ты просто дура. Ответишь за то, что испортила моё проклятие. Она точно убьёт меня. Она к этому привыкла. И когда я, злясь на свою слабость и нерешительность, готовилась защищаться, послышался стук копыт. Сапферм чался в нашу сторону во весь опор. Я видела, каким гневом горят глаза Эйвана, как искажено его лицо. Никогда не думала, что буду так рада увидеть инквизитора, ведьма зашипела разъярённой кошкой. Инквизитор. Приготовленное для меня заклятие полетело в его сторону, но конь ловко уклонился и продолжил лететь как на крыльях. Свободной рукой Эйвен призвал огонь и пламя захватило ведьму в кольцо. Та дёрнулась испуганной и взмахнула руками. Контуры тела начали расплываться, а Самана превращалась в сгусток чёрного дыма. Я читала о таком в книгах. Некоторые ведьмы получают от хаоса способность ненадолго терять материальное воплощение. Чёрное облако выскользнуло из огненной ловушки. Сейчас сбежит. Нет, ненависть к инквизиторам была сильнее чувства самосохранения. Дым скользнул к Эйвану, и я окутал его тело. Сапфер встал надбы и громко заржал. Она не может находиться в таком виде долго, крикнула я, чтобы хоть чем-то помочь. Чего сейчас стоит моя способность исцелять или общаться с животными? Моё знание трав и создание иллюзий в бою с сильным противником я бесполезная обуза. Даже твари из хаоса уничтожали самых слабых. Айван взмахнул мечом, рассекая чернильное облако, назоли его вьющееся вокруг его головы. Потом снова и снова Каждый раз, когда опускался клинок, сердце замирало. И вот ты, ведьма, бесформенным кулем рухнула на землю. А я вновь поймала её в сети из колючих лиан на этот раз, вплетая силу хаоса. Сапфир хотел затоптать её копытами, но та каким-то чудом освободилась. Эйвон в мгновение ока выскользнул из седла и оказался на земле. Ведьма изрыгала проклятье, хрипела совсем нечеловеческим голосом. и металась из стороны в сторону, пытаясь сбежать от инквизитора. Но он раз за разом настигал. Огненные реки стелились по земле, платье ведьмы горело, летели выпущенные обоими противниками заклинания. Одно угодило в бокс Аффиру. И конь споткнулся, припал на колено. Я вскрикнула и бросилась к нему, испугавшись за зверя, упустила момент, когда меч Евана настиг ведьму. На животе её всплывало избогровое пятно. В последнем усилии она вскинула руку, но враг оказался быстрее. Схватил её за горло и повалил на землю. "Эй, Иван!" Ведьма содрогалась в конвульсиях, кожа темнела. Я сжимал пальцы на горле твари всё сильнее, глядя прямо в выпученные глаза. Моя рука вспыхнула. И тут же тело окутало пламя священного огня. Чёрная душа уходила туда, где её настоящее место в хаос, в абсолютное ничто без шанса на перерождение. В кулаке остался лишь пепел. Налетел ветер и размятал его в разные стороны. Заклинание успело задеть сапфира, опалив бок до мяса. Полный тревоги за друга я огляделся. Йоанна стояла возле него, накрыв ладонями рану. Приблизившись, увидел, что руки её окутало мягкое золотистое свечение. Не трогай меня, прошептала ведьма. Я его лечу. Она подумала, что я собираюсь сделать с ней то же, что и с мерзкой дикой ведьмой. Вижу. Бурови и Иоанны были сведены на переносице. Руки мелко подрагивали. Волосы растрепались и спутались как мочалка. Лицо было измазано грязью, а губы шептали какие-то слова. С удивлением я понял, что чувствую присутствие хаоса рядом о порядка. Но как? Почему? Прямо на глазах ужасная рана затягивалась, и вскоре они напоминала лишь голая кожа на боку зверя. Ведьма тяжело опустила руки и выдохнула. Посмотри туда. Я обернулся. Из домов медленно выходили люди, бледные, худые, но живые. Те, кого не успело убить проклятье, поднялись на ноги. Неужели у Еванны получилось? Она обнимала себя за плечи, тело безостановочно било дрожь. оказалось, сейчас услышу стук зубов. Я приняла в себя слишком много хаоса от проклятья, объяснила, подняв взгляд. Мы справились, да? я кивнул. Всё окончено. Ты молодец, ведьма, произнёс негромко. Губы её вано изогнулись в улыбке, будто ей было приятно моя похвала. Не прекращая улыбаться, она раскинула руки и грациозно покружилась на месте. А потом скинула голову ей. Изменилось в лице. Улыбка исчезла, в глазах мелькнул самый настоящий ужас. Я проследил за её взглядом и увидел, как в вечернее небо взмыли огненные птицы. Сотни зажжённых стрелном мгновении зависли в воздухе, а потом градом рухнули вниз. Врочь. Оттолкнул ведьму, прежде чем в землю, где она стояла, вонзилась стрела. Отчаянные войзатопили улицу. Люди превратились в бестолковую толпу, метались со стороны в сторону, не зная, куда бежать. Кто-то падал и не в силах встать полз на четвереньках, пронзительно закричал ребёнок. Соломенные крыши ближайших домов загорелись, улицу заполнил дым. Ведьма смотрела на это, распахнув глаза, в которых отражалось пламя. Деревню окружили. Выйти не дадут никому. Тех, кто не погиб в огне, ждут солдатские клинки. Что они творят? Что делают? Йована закричала не своим голосом и бросила на меня умоляющий взгляд. как будто думала, что я спасу всех одним мановением руки. "Стой рядом, и никуда не убегай", приказал ей, видя, что ещё чуть-чуть, чуть-чуть и у неё случится истерика. "Для начала нужно сосредоточиться, отрешиться от эмоций и призвать к порядку, перехватить контроль над пламенем и заставить его угаснуть". Пальцы соединились в привычный знак. Энергия вырвалась и потекла ручьями в разные стороны. Площадь была слишком большой, а я потратил уйму сил, блуждая в поражённом хаосом лесу и сражаясь. Пока усмерью весь огонь не успеет пожрать половину деревни. Давай, ведьма, вызови дождь. Ты это умеешь. Содрогаясь всем телом, она кивнула. Да, я попробую. Я тебе прикрою. Соткать защитный купол для нас двоих у меня получилось. На большее отвлекаться нельзя. Где-то пламя гасло, где-то разгоралось ещё сильнее, и на деревню обрушился новый залп. Глубоко дыша, Йованна запрокинула голову и раскинула руки, как птица крылья. В таком положении ведьмы призывали силу хаоса. Закрыв глаза, она выкрикивала слова на незнакомом языке. Слова сливались в песню, прерывистую, гортанную. Вся её хрупкая, трясущаяся от ужаса и усталости фигурка внезапно обрела твёрдость и мощь. Это была уже не та ведьма, которую я схватил за руку в трактире. Она как будто повзрослела на сотни лет, превратилась в одну из тех каменных статуй, которые я видел в убегающих ведьм. В купол ударило несколько стрел прямо над её головой, но её волна этого даже не заметила. Она смешалась с хаосом, позволила ему пустить корни в своих венах, мыслях и душе. Поднялся ветер. Над нами стали собираться тучи, с домов срывало соломенные крыши, искры летели фонтанами и гасли на лету. Небо стало ещё темнее. Налитые водой облака сгустились над деревней, полыхнула молния, а следом раздался глушительный раскат грома. Люди по-прежнему метались и кричали, кто-то объятый пламенем катался по земле. На пыльную землю упали первые капли. Застучали всё чаще и чаще, как барабанный бой. Они потом превратились в упругие струи, что заливали лицо и глаза. Огонь боролся, но чего стоили его потуги по сравнению с водной стихией. Я перевёл взгляд на ведьму. Мокрые волосы змеились по плечам и спине. Платье облепило тело, а она стояла, раскинув руки, будто готовясь взлететь под музыку грома и ветра. Хаос, что она впитала, ликовал, ощутив свободу. Он рвался из женского тела, как дикий зверь, на волю. к небу. Он граял его когтями молний. Показалось, что наступила ночь. Так темно стало вокруг. Очередной раскат грома прозвучал в воздухе, и земля содрогнулась. От пожара не осталось и следа. Люди исчезли с улиц, хаос всё не унимался. Лужи сливались в реки, вода лилась стеной. Стихия торжествовала, и в центре этого безумия ведьма. Лицо спокойное, почти счастливое. Веки опущены, подол платья трепещет на ветру. Сбросив оцепенение, я сделал шаг вперёд. И тут она распахнула глаза. Взгляд пьяный, глаза чёрные, как ночное небо со вспышками звёзд. А под кожей бурлит и бесноется хаос. Воздух вокруг неё сгустился и стал упругим. Она сделала нетвёрдый шаг ко мне навстречу и начала падать. Я еле успел подхватить, стараясь не коснуться голой кожи. Несколько мгновений Йована неотрывно смотрела мне в лицо, как будто не понимала, кто я такой, как она здесь оказалась. Ресницы дрогнули, и жуткие глаза начали закрываться. С тяжёлым выдохом ведьма уронила голову мне на грудь. Её силы иссякли. Аливень прекратился. Девушка спала, от ушей линива расползались как большие чёрные жуки. Обойдя лужу, я занёс ведьму в первый попавшийся дом. Позаботьтесь о ней, велел сбившимся в кучку жильцам. А сам оседлал сапфир и выехал навстречу наскось промокшему солдатскому отряду. Показал инквизиторскую бляху командиру, усатому мужику с седой головой. "Господин инквизитор, простите ради всего святого", начал оправдываться он. "Мы опоздали и едва выпустили стрелы, как начался ливень. Это дело рук ведьмы, будь она проклята". Все эти люди свободны от проклятия, ответил я спокойно. Но как же приказ? Я сказал свободны. Возражение этого старика меня разозлило. Перед смертью, видимо, сняла проклятие. Можете идти, а крестьяна оставьте в покое. Про Йованну я не стал говорить намеренно. Мне зачем лишним людям знать о ней и её участии? Командир подумал несколько мгновений. и покорно кивнул. К ночи на краю деревни соорудили погребальные костёры, и я лично поджёг сырой хворост. Сыщенный огонь окутал тела погибших, в ноздри ударил едкий дым. Я долго стоял, глядя на танец пламени и успокаиваясь. Павшие от проклятия возвращались туда, откуда пришли, к земле. Это и есть круговорот жизни и смерти. Это и есть порядок. Уголь ещё дымились. Стояла глубокая ночь, когда ко мне осмелилась подойти пожилая женщина и пригласила в дом. "Мы у родни переночуем, а вы здесь устраивайтесь", она хлопотала у порога. Внутри я увидел ведьму. Её успели раздеть, замотать в тёплое покрывало как гусеницу и уложить на кровать. Иванна не приходила в себя, силы были исстищены, но я знал, что к завтрашнему дню всё будет в порядке. А вы инквизитор, да? пропищала чумазая девчонка, дёрнув меня за рукав. Слушать сюда. Простите любопытное дитя, господин. А это ваша? спросила женщина, кивнув на ведьму. Да, это моя спутница. Передайте ей нашей искренней благодарности. Она поклонилась в пол, глаза крестьянки слезились. Я постелю вам здесь же на лавке. Не обессудьте, люди мы небогатые. Но сначала откушайте, господин инквизитор. Потом заглянул деревенский староста, отблагодарил, принёс немного еды и молока. Инквизиторов боялись и старались лишний раз не попадаться на глаза. Лавка оказалась короткая, но это лучше, чем голая земля. Прошлую ночь я почти не спал, поэтому усну быстро. Несмотря на усталость, сон не шёл. Раз за разом я прокручивал перед глазами картину, как ведьма стояла, раскинув руки. мокрая от воды в этом своём платье, которое обтянуло тело второй кожей. Это был чистейший хаос, опасный, могущественный и совершенный в своём несовершенстве. Буйство стихии вместившееся в одном хрупком теле. Сила, которую обуздали тонкие женские руки. Не знаю почему, но от этого образа по коже ползали мурашки. Почти все ведьмы, которых я видел, были уродливы, с окаленными зубами и искажёнными лицами. Как та, что я убил сегодня. Были и те, что натягивали личину прекрасных дев, но под маской я всё равно видел уродливое нутро. Их хаос смердел тленом и пылью, старыми подвалами и вонью тесных городских улиц. А её хаос любил, тянулся к ней. Сейчас Йованно мирно спала. До слуха доносилось тихое размеренное дыхание. Возможно, она и правда была не такой, как её сёстры, либо просто слишком молодой, не успевшей в полной мере вкусить запретных сил и соблазниться ей. Если оставить её в живых, то через годы мир увидит невероятно сильную ведьму. Сегодняшнего хватило, чтобы это понять. И как будет правильно, а как по совести? О том, что она сняла смертельное проклятье из деревни, я старался не думать. Первый закон инквизитора гласит: встретил ведьму убей